Глава четвертая. Выход Капезиуса. Виктор Эрнст Капезиус по многим причинам не должен был оказаться в Освенциме. Он не был ни немцем, ни австрийцем, и эти национальности преобладали среди солдат, врачей и офицеров в лагерях. Он родился 2 июля 1907 года в семье религиозных лютеран в Ройсмаркте, в трансильванском городке, известном лишь близостью к месту рождения Влада Дракулы. Отец Капезиуса был санитарным врачом. В детстве юного Капезиуса не было ничего примечательного. Он был тихим учеником местной лютеранской школы в Сибиу, румынском городе с выраженным немецким характером, из-за чего многие этнические немцы называли его Германштаттом. По успеваемости Капезиус находился ровно посередине группы из 32 выпускников. Отучился на фармаколога в университете короля Фердинанда I в Клуж-Напока. Немцы называли этот город Клаузенбургом, выпустившись 30 июня 1930 года. Его первая работа была в аптеке дяди, аптеке Зухкроне, аптека Короны в Сигешоаре, на должности ассистента. Мать Капезиуса говорила ему, что однажды он может унаследовать бизнес дядешки. Капезиус успел проработать всего 5 месяцев. И в 1931 году был призван на службу в румынскую армию. Молодого убер-лейтенанта отправили в Бухарест в качестве фармацевтического ассистента. Но вскоре Капезиусу удалось выбить длительный отпуск, и он отправился изучать химию в Венский университет. Пока он учился в Вене, в соседней Германии власть оказалась в руках Гитлера, на что молодой этнический немец не мог не обратить внимания. В Вене Капезиус познакомился с будущей женой, 24-летней Фредерикой Бауэр. Фрица, как Капезиус ее называл, также училась в фармакологическом институте, и у обоих научным руководителем был доктор Рихард Вазицкий. Фрица была очарована Капезиусом. Они начали встречаться. Девушка рассказывала подругам, какой он чудесный. Ей нравилось в нём всё: от преждевременно поседевших волос до глубоко посаженных тёмных орех глаз. Некоторые подруги считали его неуклюжим, но она убеждала их в обратном, рассказывая, как он замечательно танцует. Пара чувствовала особую связь. Оба были детьми врачей из семьи религиозных лютеран, хотя отец Фриццы вырос в иудаизме, приняв христианство позже. В 1932 году, когда отношения пары стали более серьёзными, Фрицци познакомила молодого человека с родителями. А следующие весенние каникулы она провела с ним в Трансильвании. Тем временем Капезиус закончил диссертацию о Мари, по-латински хеноподиум, растение, которое использовалось для лечения пациентов с кишечными паразитами, и получил докторскую степень по фармацевтике 30 ноября 1933 года в Венском университете. Вскоре после возвращения в Сигешаару он стал менеджером в аптеке дяди. Это был прибыльный бизнес, приносящий около 200 тысяч рейхсмарок в год, около 56 тысяч долларов, в то время как средний годовой доход в США составлял 1601 доллар. Многие этнические немцы, проживающие в Румынии, были ошеломлены, когда Гитлер в том же году занял пост канцлера Германии. Но Капезиусу не волновал переворот в Германии. хотя он и вступил в местное националистическое общество, развитие бизнеса имело для него большее значение, чем политические страсти. В свободное время он старался избегать чтения новостей и предпочитал проводить время в спокойной атмосфере с друзьями. По воскресеньям он часто встречался с сёстрами Мильд и его симпатичными мировесницами. Они наслаждались пикниками в цветущем саду. Ему особенно нравились традиционные блюда: фаршированные перцы и торт с ванильным кремом. Он очень гордился умением танцевать и был особенно хорош в вальсе. Капезиус и его близкий друг Ролан Тальберт иногда проводили летние и весенние выходные в компании почти десятка других молодых людей, купаясь в ручье неподалёку от Себии. Очень её они ходили гулять в горы Харгита. Капезиус много рассказывал о красивой немецкой студентке Фридерике, с которой познакомился во время учёбы в Вене. Но если он и пытался таким образом заставить городских девушек ревновать, из этого ничего не получилось. Они сплетничали у него за спиной, обсуждали, какой он волосатый, месистый и тяжёлый. Одна подозревала, что в нём точно есть цыганская кровь. Когда он начинал петь, им становилось смешно, потому что голос у него был сильный, но неприятный. Работа в семейной аптеке была стабильной и комфортной, однако не приносила радости. Капезиус начал присматриваться к вакансиям в других местах. В феврале 1934 года он нашёл простую, но прибыльную работу, стал торговым представителем R. M. Geffa S.A., румынской холдинговой компании при Байер, в самом престижном дочернем предприятии E. Gepharben. За месяц до этого они с Фрицце сыграли свадьбу, и паре не терпелось начать независимую семейную жизнь. Вскоре Фрицца забеременела. Супруги считали, что новая работа в Фарбен гораздо перспективнее, чем прозябание в дядиной аптеке. Немецкая фармацевтическая фирма, к которой присоединился Капезиус в 1930-х годах, доминировала на мировом рынке. По сути, современная фармацевтическая индустрия создана немцами. Её история начинается в далёком 1827 году в семейной аптеке Энгела-аптеке, Ангельская аптека в Дармштадте, Германия. Генрих Иммануэль Мерк, прапраправнук основателя, выделил чистые алкалоиды, которые были основой множества лекарств, в том числе кодеина и кокаина. Тогда же Эрнст-Кристиан Фридрих Шринг создал в Берлине Шринг АГ. маленькую компанию по производству химикатов и нескольких соединений для медицинских препаратов. Несколько лет спустя Фридрих Байер основал фабрику в Вуппертале, чтобы изготавливать красители из каменного угля и смолы. В течение следующих 10 лет он запатентовал дешёвые технологии, открывающие возможности для массового производства. Когда Байер узнал, что его краситель обладает антисептическими свойствами, он стал продавать его как лекарство. Именно немецкие ученые совершили большую часть прорывных открытий в ранней фармакологии. 22-летний фармацевт Фридрих Зертюрнер очистил активный ингредиент в опиумном маке и назвал его морфием, по-латински «морфеус», в честь древнегреческого бога сна. Один из его учеников, работавший на Байер, в 1898 году добавил к молекуле морфия две ацетильные группы и создал героин, от немецкого Heroisch, то есть героический. В следующем году этот химик выделил салициловую кислоту, и после эмоциональных внутренних дебатов Байер выпустила на рынок новое лекарство Аспирин. Капезиус очень гордился, что Фарбен и Байер не было равных среди новаторов в фармацевтике. Он показал себя старательным, лояльным сотрудником и заработал хорошую репутацию, распространяя продукцию компании среди частных врачей, фармацевтов и в клиниках по всей Трансильвании. Он также успешно продавал красители и химию текстильным фабрикам. Как и для всего поколения Капезиуса в Европе, Война разрушила то, что уже начинало превращаться в неплохую, а в некоторых случаях успешную карьеру. Румыния сохраняла нейтралитет в 1939 году, когда нацисты вторглись в Польшу, но в следующем году, в ноябре, страна присоединилась к Третьему рейху в результате государственного переворота. У власти оказался фашист «железного кулака» маршал Йоанн Виктор Антонеску. После нападения Гитлера на Советский Союз в июне 1941 года многих румынских солдат отправили туда на грязную работу. Капезиусу повезло. Его призвали на службу в армию, но ненадолго отправили в аптеку при госпитале в Черноводе, на востоке Румынии, неподалёку от побережья Чёрного моря. Капеджюс был расстроен, что из-за службы ему пришлось покинуть дочек: шестилетнюю Милитту, четырёхлетнюю Ингрид и годовалую Кристи. В январе 1942 года его повысили до капитана. и по причинам, не указанным ни в каких документах, отпустили домой. Он вернулся к работе на Фарбенбайер. Капезиус так часто разъезжал по делам, что временами жил и в Колузенбурге, и в Сигешуаре, но в конце концов купил квартиру на жестом этаже в богатом районе Бухареста на улице Брезояну. Туда переехала вся семья». Доходы преуспевающего коммержёра позволяли вложиться ещё и в современную квартиру на улице доктора Марковичи. Капезиу стал завсегдатаем лучших бизнес-клубов города и различных светских собраний. Военные действия не достигли границ Румынии, но всё постоянно напоминало о войне, особенно на крупных железнодорожных узлах. Десятки тысяч нацистских солдат ехали в Россию. Капезиусу казалось странным, что на восток отправлялись битком набитые поезда, а возвращались пустые. Восточный фронт никого не щадил. Страна, в которой Капезиус вырос и работал, была поглощена идеей национал-социализма. Её лидеры не просто приняли фашизм, они полностью пропитались гитлеровской антисемитской идеологией. Гитлер, восходя к власти, обвинял мировую еврейскую коалицию в порабащении Германии, ослабленной поражением в Первой мировой войне, и говорил, что страна снова сможет стать великой только если избавится от евреев. Это разжигающее ненависть назначение козла отпущения было хорошо воспринято в ближних странах, вроде Румынии. которые надеялись имитировать Гитлера и его мускульный стиль управления, чтобы повысить собственный статус европейской державы. Румынские крестьяне легко попались на удочку демагогии, поскольку многие и так были убеждены, что евреи хрестоубийцы, которые взорвались и приобрели слишком большое влияние на экономику разных стран. Трансильвания Капезиуса была родиной одной из старейших в Европе еврейских коммун, основанной еще в 87-м году нашей эры. Ей не раз доводилось страдать от всплесков антисемитизма на протяжении истории. Межрелигиозные браки христиан и евреев запретили в XI веке. В XV-XVI веках евреям запрещалось жить в крупных городах. Во второй половине XVIII правящая династия Габсбургов обложила евреев драконовскими налогами и согнала эту часть населения в гетто. Ложные слухи, что евреи убивают христианских младенцев для ритуалов, распространялись со скоростью света, что привело к погромам, которые совершались с подачей властей и жестокостью во имя мести. Когда русские завоевали Трансильванию в XIX веке, с приходом славян в стране расцвела новая ветвь антисемитизма идея, что евреи пришлые раса. Европа подхватывала либеральные социально-политические теории, устремившиеся к востоку после Французской революции 1789 года. Однако Трансильвания почему-то не торопилась принимать современные взгляды на евреев. В 1866 году вышла новая конституция, провозгласившая гражданами страны только христиан. А права на собственность и права в целом евреев, оставшихся без гражданства, сильно урезали. В 1940 году маршал Антонеску приступил к руманизации, программе похожей на аризацию Гитлера. На пути к окончательному изгнанию евреев из страны государство конфисковало еврейский капитал и распределило его между румынами. Некоторые коллеги и друзья Капезиуса были ярыми сторонниками новой волны антисемитизма. Учитель естествознания, которого Капезиус уважал, принял взгляды национал-социалистов, пропагандирующие, что этнических немцев надо было защищать от низших народов. Роланд Альберт, друг Капезиуса, присоединился к нефашистскому ополчению в 1940 году, когда Антонеску пришёл к власти. Вскоре он слово в слово повторял все эти ужасные вещи в отношении евреев и живших в Румынии цыган и армян. «К сожалению, огромное количество городских и деревенских сумасшедших, идиотов и слабаков того или иного вида отравляют нашу кровь», — говорил Альберт. В Новой Румынии друзья могли поругаться и из-за, казалось бы, незначительных вещей. Альберт вспоминал, что как-то они с Капезиусом зашли на чердак, где был граммофон». "А ты неешь что-нибудь из классики?" спросил Альберт. "Шуберт или Бетховен?" "Нет, я бы лучше послушал Чёрльстон или вальсы Страуса", ответил Капезиус. "Филистер", сказал Альберт совершенно серьёзно. Позже он рассказал журналисту, что эта музыка показывает главную разницу между нами и евреями. Это джаз, это американская асфальтовая музыка, а не отравляют мир, и это не христианская музыка. Неизвестно, принял ли молодой Капезиус, разъезжающий по стране с заказами Фарбен-Байер, взгляды и предубеждения своих друзей и педагогов. Учитывая культурную и историческую атмосферу, в которой росли, учились, жили и работали этнические немцы вроде Капезиуса, неприязненное отношение к евреям – лучшее, на что можно было надеяться». Пози Капезеус утверждал, что никогда не относился к евреям враждебно. Какими бы ни были его чувства, он мудро ставил работу на первое место. Двое его первых наставников Фарбен были евреями. Но обоим пришлось покинуть компанию в 1939 году из-за Нюрнбергского расового закона. Многие врачи, фармацевты и хозяева фабрик, с которыми Капезиус сотрудничал от имени Фарбенбайер, были евреями. И никто никогда не жаловался на антисемитизм с его стороны. На самом деле клиенты-евреи составляли немалую долю прибыли Капезиуса. И вот целенаправленность побеждала любое недовольство, которое могли бы вызвать клиенты-евреи. Когда Йозеф Глюк, текстильный мануфактурщик и еврей, пожаловался в Франкфуртский штаб Фарбен, что заказанные красители сильно задерживаются, Капезиус приехал к нему лично. Он разобрался в проблеме и после пристально следил за этой точкой, чтобы точно знать, что Глюк всем доволен. Также Капезиус неоднократно пополнял складские запасы по первой же просьбе одного из главных клиентов, Альберта Эрнфельдера, еврея, оптового торговца фармацевтическими товарами. Капезиус уделял особое внимание и двум еврейским врачам, доктору Гизеле Бём и доктору Маврикию Бернеру, своевременно сообщая им о новых препаратах Байер. Работа на фарбен позволяла копезиусу сохранять дистанции от войны с евреями на родине. Но весной 1943 года всё изменилось. Когда стало ясно, что бомбы союзников могут долететь до Румынии, нацисты сделали воинскую повинность обязательной для всех этнических немцев. По-немецки Volksdeutsche. Немецкий народ. Примечание переводчика. Полтора года спустя Работа Капезиуса в Сфарбен Баер прервалась. Капезиус не сильно удивился, когда его призвали на службу 1 августа 1943 года. За несколько месяцев до этого советская армия изменила ход войны самой кровавой битвой битвой под Сталинградом. И многие современники были уверены, что приход советской армии в Румынию и Восточную Европу был лишь вопросом времени. Карл Хайнц Шуллери, одноклассник и сослуживец Капициуса, вспоминал, что мало кто был рад присоединению к немецкой армии. Капезиус однако оказался в меньшинстве, так как был низкого мнения о румынской армии и считал, что служить Германии напрямую куда более почётно. Фрицца было не так довольна, как и многие жёны, она была счастлива, пока муж находился в резерве, как можно дальше от военных действий. Но с призывом в немецкую армию она испугалась, что вскоре его увезут на фронт. Она боялась стать очередной вдовой, которой придется растить дочек восьми, шести и трех лет одной. Женщина с детьми уехала из Бухареста обратно в Сигешуару, где поселилась у родственников Капезиуса. Сам Капезиус не боялся оказаться на поле боя. Вместо этого он сосредоточился на доказательстве своей принадлежности к корейцам, изучив родословную вплоть до XVIII века, что позволило ему пройти шестинедельное обучение в ВАФН-СС, боевая группа СС. Он поступил мудро, не упомянув, что фрица была наполовину еврейкой, если следовать нацистской интерпретации религии по крови. Поскольку разбомбили Сезовское ателье, позже вспоминал Капезиус: "Мы 6 недель ждали, пока наши формы доделают в полицейском ателье. Это были прекрасные 6 недель в гражданской одежде, полные театров и кабаре, а жили мы в отеле Централь, где был закрытый сад". Закончив обучение, Капезиус, уже капитан по немецкий Хаупштурмфюрера, получил метку СС небольшую чёрную татуировку у левой подмышки, которая указывала его тип крови. После получения формы рекрутов, по словам Капезиуса, разослали на все четыре стороны. Его и дюжину других этнических немцев отправили на центральную медицинскую станцию СС в Варшаве. Там он служил аптекарем в двух концлагерях у Берлина и Мюнхена, в Захсенхаузине и Дахау. Туда отправляли политических заключённых, но по ходу войны стали завозить всё больше и больше евреев. Хотя в обоих лагерях были ужасные условия, заключённых ни в одном не убивали. Неудивительно, что выбрали Капезиуса с его лаврами Байер, ведь Фарбен управляла всеми лагерными аптеками. Капельзю узнал, что этнические немцы из Югославии, Болгарии и других центрально-и восточноевропейских стран были, согласно Гиммлеру и главным нацистам, второсортными немцами. Мы чувствовали себя ниже немцев из Рейха, настоящих немцев, отмечал Роланд Альберт. Но Капезиус ещё не предполагал, что это распространённое среди эссесовской элиты мнение приводило к тому, что этнических немцев отправляли в не самые приятные места, из-за чего многие из них оказывались на посту в концлагерях. Именно в Дахау врач-полковник Энно Лоллинг познакомился с Капезиусом и проникся к нему симпатией. Бывший морфинист, проработавший к тому моменту лагерным врачом уже семь лет, Лоллинг был главой лагерного департамента медицины и гигиены. Это делало его ответственным за всех эсэсовских врачей во всех концлагерях. Лоллинг был без ума от жутких, мрачных вещей. Он просил, чтобы из лагеря ему доставляли человеческую кожу с татуировками. заключённых с татуировками, которые находили достойными, убивали инъекциями фенола в сердце. А их кожу осторожно снимали и сушили, после чего посылали в Лоллингу в коробках с пометками военные материалы срочно. Некоторые экземпляры он отправлял в Берлинский институт Кайзера Вильгельма, главный исследовательский центр Третьего Рейха в сфере расовой гигиены, где развивалась евгеника. на лучшие экземпляры он превращал в жуткие подарки коллегам, например, кошельки и портсигары. Лоллинг даже приказал врачам эссесовцам в Бухенвальде выяснить, как можно уменьшить голову человека. Этот вопрос очень его интересовал. Они изучили книги о практиках каннибалов южных морей и центрально-американских индейцев, но разгадку нашли в описаниях техники аборигенов, охотников за головами, овладевших этим искусством в совершенстве. Ради этого эксперимента в Бухенвальде было убито 30 заключенных, и три черепа удалось уменьшить до размера яблока. Один из них, комендант лагеря, использовал в качестве держателя для бумаг. В ноябре 1943 года Лоллинг сообщил Капезиусу, что его переводят в Освенцим. Капезиус знал, несмотря на то, что концентрационных лагерей были сотни, Освенцим особенно выделялся огромными размерами и страшной репутацией. Во время службы в Дахау и Заксенхаузе он узнал о нескольких лагерях с мрачной славой, объединённых под названием Масвенцам. Лагеря находились примерно в 50 километрах от Кракова. Изначально, с апреля 1940 года, это был захолустный исправительный лагерь Полуразрушенные бараки на окраине небольшого городка, Освенцима по-польски, Аушвица по-немецки, превратили в тюрьму Через год там было уже 10 тысяч заключенных, в основном польские диссиденты Именно тогда Иги Фарбен решила построить Моновец всего в 6,4 км к востоку. Поскольку СС собирались обеспечить Фарбен рабочей силой, потребовалось расширить основной лагерь и утроить количество заключённых до 35.000 и более. Жуткая репутация лагеря, однако, появилась в результате двух не связанных между собой событий. Вторжение нацистов в СССР в 1941 году прошло довольно успешно. Всего за несколько месяцев немцы захватили в плен почти полтора миллиона советских солдат, а девать их было некуда. Тогда глава СС Генрих Гиммлер приказал построить новый огромный лагерь в одном из 60 км от деревни Бжизинки, которую немцы называли Биркенау. Лагерь находился по другую сторону железной дороги и по плану должен был вмещать до 200 тысяч военнопленных, многих из которых собирались отправить работать на Фарбен, Круп, Сименс и другие немецкие компании, громко заявляющие о намерении открыть лагеря и использовать рабский труд заключенных. Но планы, по которым Биркенау должен был лишь содержать военнопленных, быстро поменялись. В январе 1942 года нацисты официально приняли окончательное решение план по убийству всех евреев в Европе. Это сподвигло их построить новые лагеря смерти в Польше: Треблинку, Майданек, Хелмно и Себебор. Но даже с новыми лагерями убийство пленных евреев происходило недостаточно быстро. Поэтому Биркенау и из лагеря смерти перестроили ещё и в рабочий с собственными газовыми камерами. Копезе узнал, что освиенцам гибрид исправительного рабочего и лагеря смерти отличался от других. Именно там ССОВские врачи и немецкие фармацевтические компании проводили самые массовые и леденящие кровь эксперименты над людьми. Когда Капезиусу сообщили о переводе в Освенцим, главный лагерь уже в основном административный фактически называли Аушвиц-М один, Биркенау Аушвиц-2, Амоновиц Аушвиц-3. По словам Лоллинга, Адольф Кроммер, аптекарь Освенцима с 1941 года срочно нуждался в компетентном помощнике. Кромер присоединился к СС в 1933 году, из-за чего мог похвастаться одним из первых номеров членства. Несмотря на достойную родословную, Кромер не справлялся с огромным объёмом задач без посторонней помощи. Лолленг однако не сообщил Капезилушу, что Кромер проигрывал борьбу с депрессией. Капезиус не хотел работать в месте, которое эсэсовский врач Хаэн Стило назвал «Анус Мунди», «Анусом мира». Он пытался переубедить Лоллинга и попросил о помощи знакомого из Дахау, капитана, доктора Германа Йозефа Беккера. Биккер руководил отделом авиационной медицины СС, в чью зону ответственности входили жестокие эксперименты с высоким и низким давлением, проводимые на заключённых с целью разработать лучшее лётное оборудование для немецкой армии. Также Биккер был уважаемым членом партии нацистов и имел влияние в Берлине. Капезиус сказал, что предпочел бы остаться в Дахау. Ему тут нравится, особенно потому, что у лагеря хорошее управление. Но Беккер ничем не мог помочь. Капезиус приехал в Освенцим в декабре, буквально с первым снегом. Дахау и Заксенхаузен, возможно, открыли глаза Капезиусу, но крещение огнём ему ещё только предстояло.